Глава 59. Виктор. Зять он позвонил, когда уже подъехал к их с Мариной подъезду и припарковался. Конечно, было рискованно делать так, тем более, что Борис просил без самодеятельности, но Горбовский надеялся, что от ворот поворот все же не получит. «Виктор Андреевич», — сказал зять тихо, сняв трубку через несколько секунд, «Вам повезло, Марина и Ульяна спят». Но скоро проснутся. Что-то случилось? Да, слушай. На рассказ ушло не более двух минут, а как только Виктор замолчал, Борис немедленно откликнулся, заявив: Поднимайтесь сейчас же. Ты уверен? нахмурился Горбовский. Может, ты сначала уверен? Неважно, придете вы сразу, или я прежде поговорю с Мариной. Она по-любому первоначально примет все в штыки. А у нас, как я понял, на счету каждый день. Да, верно. «Значит, поднимайтесь. Будем держать оборону вместе». Хмыкнул Борис и отключился. Было страшно. Не страшнее, чем в тот вечер, когда Ира почти умерла на его руках, и когда потом ее увозили на операцию, и не страшнее, чем в тот момент, когда Вронская рассказывала Виктору об Ирином диагнозе. Но сравнимо. Хотя Горбовскому казалось, что «страшно» здесь все-таки не совсем верное слово. Больше подошло бы стрёмно. Да, именно так. Идти к дочери, которая 12 лет не хотела его ни видеть, ни слышать, даже деньги не брала, было очень стрёмно. У Иры были большие шансы на успешную операцию. И сейчас, несмотря на все озвученное Машей, тоже. А вот в случае с Мариной и её отношением к Виктору шансов на успех не было никаких. Но ради матери разговаривать с ним она будет, это Горбовский знал точно. Выйдя из лифта, Виктор нашел взглядом нужную квартиру, подошел ближе, и тут дверь распахнулась. В образовавшийся проем выглянул Борис, взбудораженный в обычной серой футболке и спортивных штанах, и кивнул Виктору. «Заходите. Минут 15 еще спать будут, я думаю. Вы пока разденьтесь и руки помойте. Чай, кофе? Нет, спасибо. Тогда просто проходите на кухню. Я Марину к вам сам приведу чуть позже». Виктор наведался в ванную, оторопело, потаращился на плитку с рыбками и ракушками, умылся и нервно протер голову. Как будто это могло помочь перестать переживать. А потом тихонько прошел на кухню и сел за стол. Здесь было мило, и как-то сразу ощущалось, что Марина выбирала все на свой вкус. Светло-коричневый кафель на полу, стены в какой-то персиковой штукатурке, только на фартуке возле варочной панели плитка с радостными подсолнухами. Занавески тоже с подсолнухами, мебель, в том числе шкафчики, деревянная, светлая и простая, без завитушек. Ярко-оранжевый электрический чайник, а заварочный глиняный, темно красный и пузатый. Кухонный стол до блеска вымыт, на нем только и стояли, что стеклянный графин с водой, стойка для ульяниных сосок и бутылочек и две чашки с недопитым чаем. Одна была с манулом, точно Марине принадлежит, а вторая... Простая черная, но с белой надписью «Босс» и красным чертенком. Из глубины квартиры послышалось детское хныканье, следом приглушенные голоса Бориса и Марины. Виктор сглотнул и обеспокоенно поерзал на табуретке, не в силах принять удобную позу. Как он должен сидеть, чтобы Марина, когда зайдет на кухню, не зашипела на него сразу? Сложить руки на груди? На коленях? Перед собой на столе? «Отъехать на табуретке подальше к окну или вообще встать?» Напряженно размышляя, Виктор не заметил, как голоса стали громче, а затем на кухню вошла взъерошенная Марина. И от ее холодного презрительного взгляда моментально захотелось провалиться сквозь пол. «Это правда?» – процедила дочь, не садясь. Застыла посреди кухни, сжав ладони в кулаки и сверкая злыми глазами. «То, что мне сказал Борис про маму, правда?», правда. Тяжело кивнул Виктор и нисколько не удивился, когда Марина, метнувшись вперед, дала ему звонкую сильную пощечину. А затем, разрыдавшись, рухнула на пол, прижав ладони к лицу. «Ришка!» Виктор вскочил с табуретки, почти упал рядом с дочерью, потянувшись к ней, как цветок тянется к солнцу и не обращая внимания на горящую щеку. Но Марина отшатнулась в сторону, прорыдав. «Не трогай меня, сволочь! Это все ты! Ты! Ты виноват!» Марина. Виктор хотел сказать, что да, он виноват, но это сейчас неважно, и нужно думать не о том, кто виноват, а что делать дальше. Но не успел. Дочь, отняв руки от лица, вновь бросилась на него, пытаясь ударить по лицу. Горбовский не защищался, и маленький кулачок прошелся по щеке и скуле, прежде чем в кухню вбежал в Борис. Он молча, не растрачивая время на лишние восклицания, оттащил Марину от Виктора, Перехватил ее поперек груди и встал возле окна, прижав к себе и хорошенько зафиксировав, чтобы не могла вырваться. Пусти! шипела девушка, пытаясь пихаться. Я его убью! Это он искалечил нашу маму, что ты не понимаешь? Марина, успокойся! ледяным тоном произнес Борис, даже не дергаясь от ударов по ребрам. Ты сейчас неконструктивно Если ты его убьешь, то просто сядешь в тюрьму и все. Ирине Витальне не поможешь и Ульянку оставишь без мамы». Борис говорил серьезно и внушительно, словно с маленьким ребенком, у которого случилась истерика, и это помогло. Марина перестала трепыхаться в его руках, застыла на месте, но продолжала сверлить поднимающегося с пола Виктора неприязненным взглядом. А Горбовский не знал, что сказать. Впервые с того дня, как дети и Ира оказались в ювелирном салоне одновременно с ним и Дашей, Виктор столкнулся с ненавистью дочери и вынужден был признаться самому себе, что с тех пор ничего не изменилось. Он по-прежнему не знал, как этому противостоять. На него словно лавина с гор сошла, а он стоял у подножья не в силах ни двигаться, ни даже закричать. «Виктор Андреевич!» Неожиданно позвал его Борис, продолжая прижимать к себе Марину. «С вами все в порядке? Вы побледнели?» «Да пусть сдохнет!» Почти выплюнула дочь, прежде чем Горбовский нашелся с ответом. «Заслужил!» Услышать это было невыносимо больно, как получить удар ножом в грудь. Дыхание сперло, в глазах засаднило, и несколько секунд Виктор не мог соображать, пытаясь справиться с удушающим чувством вины. А когда, наконец, снова включился в происходящее, то неожиданно обнаружил, что Борис, развернув Марину лицом к себе и обхватив ладонями за плечи, ругает ее.